Примешь ли ты его помощь или погибнешь в водовороте греха, греха, греха? Здравствуйте, друзья радиослушатели! У микрофона Елена Щербакова. Многие люди любят путешествовать, но не все знают тонкости выбранного ими пути. Путешествуя в горах, можно найти много интересных мест. Одни оставят приятные впечатления, от других можно сильно пострадать. Опасно путешествовать в пустыне или на болотистых местах, там не твердый грунт. Есть такие места, которые называются трясина. Если человек не знает дороги и попадает в нее, то уже почти невозможно спастись. Вот так же и на жизненном пути». Все мы люди-путешественники по дороге жизни, и встречаются нам разные места, и красивые, и болотистые. Может, кто-то и сейчас попал в трясину. Есть ли рядом тот, кто поможет выбраться? В предыдущем выпуске мы говорили о мифах. О той лжи, которой сатана опутывает человеческий ум, чтобы сделать его своим рабом через употребление наркотиков. Сегодня в нашей стране уже не осталось родителей, которые не были бы обеспокоены проблемой наркомании. Но не только родители переживают за своих детей. Наркомания – это болезнь общества. Она разрушает его изнутри, убивая людей одного за другим. Люди, будучи зависимы от наркотика, лишаются Богом данной свободы, доброй воли и становятся послушным инструментом, выполняющим преступные приказы. Наркомания, по сути, враждебна всему, что мы больше всего ценим в человеке – его совести, здравому уму, вере. Широкое распространение этого порока несет угрозу существовании нации и государства. Внедрение наркомании и других пороков в среду молодежи – это самый эффективный способ завоевать и уничтожить страну без огнестрельного или атомного оружия. Программа «Изводоворота» существует для того, чтобы помочь людям, уже зависимым от наркотиков, найти выход из этого тупика, чтобы уберечь тех, кто испытывал или испытывает соблазн попробовать наркотики от неверного шага. В нашей передаче звучат подлинные истории людей, которые в свое время были уверены – в жизни нужно попробовать все, и наркотики тоже. Но что в них такого страшного?» История, которую вы услышите сейчас, взята из книги «Не плачь, казачка». Ее автор – известная актриса Нона Мордюкова. Книга издана в 1997 году. Тогда же, в 90-х годах, лондонское издание «Кто есть кто» включило Нону Мордюкову в число великих актрис XX века. Ее именем названа «Планета под номером 2240». А еще это красивая, мужественная, многопережившая женщина. Мы прочтем лишь две страницы из ее автобиографической книги. С сыном случилась беда. Он разошелся с женой. Намучился мой сын. Один, трудно сходящийся с людьми, любящий книги с юмором, с доброй душой. Ему нужна была мать, и я решила съехаться со взрослым сыном. Может быть, другая мать поступила бы мудрее, а я по-нашему. Для него отдельная квартира оказалась почти гибельной. С его простодушием, добротой и безотказностью перед захожими друзьями жить тяжело. Но об этом надо написать целый том и умереть от напряжения». Нам досталась проходная комната. Десять лет через нас ходила чужая семья. По условиям пожарных перегородку ставить было нельзя. Висел на шпагате фанерный лист. Маленький сын из-под фанеры выглядывает и зовет «Мама!». Сладкий был этот голосок. Самый главный и самый дорогой. С полувзгляда, с полуслова понимали друг друга. На одной волне были, как говорится. У нас были наши коды, жесты, мимика. Влетает мое дитя и радостно сообщает: Мама, буду деньги тебе зарабатывать, после уроков почту разносить по квартирам. Почту? Какую почту? Ни в коем случае. Ладно, ладно, не буду, не буду. Как я тогда посмела не воспринять, не поддержать его? Я, такая работящая, вдруг испугалась, воспротивилась, запретила. Пресекла то, что надо было поощрить. Не сосредоточилась, не подрудилась разобраться. Перед сном гладила его спину. Слава Богу! Не дала, не пустила. Спи, детка, проживем мы без почты. Потекла жизнь дальше. Моя опека крепчала. Сынок сыт, обут, одет. Остальное ясно как день. Приучайся к труду. «Ты моя, я твой» – излюбленный девиз сына. «С детства и навсегда». Теперь вот непрестанно является личико второклассника, все слышу его известия о почте, как укор, как удар в сердце, как показатель невнимания матери. Я крепко ухватилась за кровать, на которой лежит мой сын. Он скрипит зубами, стонет, мучается. «Чем тебе помочь, детка моя?» Я чмокнула его волосатую ногу возле щиколотки, горько завыла. «Потерплю, потерплю, потерпим». «Бывают же промежутки!» «Больше не будет, мама, выхода нет!» «Ты моя, я твой!» Оставила своего красивого, душевного мальчика-подростка на чужую тетку. Обеспечила разными пряниками и на четыре месяца в киноэкспедицию под Херсон. С картины не ладилось. Режиссер, человек интеллигентный, внимательный, предлагал мне не раз. «Может быть, съездите домой, пока есть пауза?» Не ехала я к нему. «Ну что стоило вырваться на два дня?» Вот как раз в эти четыре месяца его и схватили. Он попробовал наркотик. Вернулась он в больнице, помчалась туда. Он был веселый и виноватый. Признался в том, что Сашка Берлога принес пиво и колеса, таблетки. Пылка заверил меня, что это больше не повторится. Я незаметно смотрела на него и недоумевала, как он произнес пиво и колеса. Такие чуждые слова с пониманием дела. Долго потом он не виделся с теми дружками. Призвали в армию. Вернулся из армии, и не объяснившись с ним, я поняла. Он прячет от меня вторую жизнь. «Хоть бы не часто, хоть бы как раньше», — молила судьбу. Спустя какое-то время я молила о другом. На этот раз паузы длиннее. Теперь уже, наверное, навсегда. Хоть бы навсегда. «Да, мама, все. Сам себе противен». Наркотики убили Владимира. А ведь можно было жить. Теплый дождь ласкает мне ладони И благоухает летний сад. В небе тучи, как лихие кони, Тихом вихрем по небу кружат. И пускай на улице ненастье. Даже тонут лужи башмаки. Мы пойдем с тобой дорогой счастья. Песню мы с тобой разные, но все же Жизнь подобна шахматной доске Вот опять задумчивый прохожий Торопясь проходит вдалеке И, конечно, в этой круговете Будет думать только о своем Но мы, счастливые, как дети Подождем тихонечко Человеку на свете надо очень немного Свежий воздух и солнце и хлеб и вода И кристальный рассвет и прямая дорога Вот чудом и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 Песню пропевай. Человеку на свете надо очень немного свежий воздух и солнце, и хлеб и вода, и кристальный рас «Дорогой слушатель, это не важно, сколько раз ты принимал наркотики. Не важно и то, что ты хорошо учишься, иногда слушаешься родителей, ходишь в церковь или мечеть и не изменяешь своему парню или своей девушке. Не важно, что ты знаешь, отче наш и никого не убил. Твои так называемые маленькие грешки стальными ржавыми гвоздями впились в руки и ноги Иисуса Христа». Его святая кровь стекала с креста, чтобы смыть твои грехи и освободить тебя от страшных адских мучений. Он возлюбил тебя до смерти и смерти крестной, которая является самой страшной казнью. Благодаря его смерти многие наркозависимые нашли освобождение от греха и вечного наказания. Ты тоже можешь сделать это. Попроси у распятого и воскресшего Иисуса прощения за все свои грехи и пригласи его в свою жизнь».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 на волне Трансмирового радио через неделю. Если у вас появились вопросы, то пишите нам по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393 93, Харьков 61003 Украина До новой встречи в эфире!